Тяжёлая работа в Руанском отделении инквизиции шла почти месяц. Еретики-заговорщики, о которых сообщил Винсан, в конечном итоге выдали остальных своих сообщников, и число причастных к секте Вальденсов в Руане выросло почти до сотни человек. Казалось, что этим людям не будет конца. Вивьен и Ренар проводили один допрос за другим. Обвиняемые сменяли друг друга в допросной комнате непрерывным потоком, и Ренар начинал всерьез опасаться, что во время рассказов о назначении пыточных орудий его перестанет слушаться собственный язык. Однако заговариваться он так и не начал, а обвиняемые внимали ему с искренним ужасом вглядываясь в его бесстрастное лицо. С гупринара срывались сухие слова о предназначении тисков для пальцев, клещей, плетей, жаровни, прутов, емкостей с водой, лестницы, перекладин с перекинутыми через них веревками и классической дыбы. При этом стоявшие у стен палачи лишь ждали его команды, чтобы начать свою работу. Кое-кто из арестантов готов был выдать сообщников и отречься от своих заблуждений еще до начала допроса. Другие выдерживали первую пытку водой или тисками для пальцев. Третьи держались дольше и упорно не собирались сотрудничать. С ними приходилось особенно попотеть и даже не единожды растянуть их на дыбе и прижечь колёнными прутами, чтобы добиться результатов. Судья Лоран велел продолжать допросы до тех пор, пока еретики не сознаются в своих заблуждениях и не будут готовы отречься от них. им грозила конфискация имущества и епитимья многих лоран готовился отправиться в паломничество по святым местам и уже подготавливал необходимые маршруты на точках которых примирившимся с церковью еретикам предстояло отметиться некоторому готовил ношение крестов винсан был одним из них несмотря на все старания вивьяна и ренара продлившийся почти месяц С тремя еретиков говорить так и не удалось. Они не собирались выдавать кого-то ещё из своей секты или отказываться от своих еретических верований, что для вальденсов было относительно редким явлением. В конце концов Лоран неохотя согласился с тем, чтобы передать их светским властям. В течение этого напряжённого времени Ренар от чего-то повадился ходить в дом Кэлизи вместе с Вивьенном. объясняя это тем, что ему хочется поближе познакомиться с ведьмой, которой удалось так крепко зацепить инквизитора. Поначалу Вивьен напряженно реагировал на подобные поползновения друга, однако довольно быстро понял, что вовсе не Лиза стала предметом интересов Ренара, а Ренни. Приходя в лесной домик Элизы, Ренар целенаправленно высматривал странноватую рыжеволосую особу, которая могла возникнуть на сестринском крыльце, как бесплотный дух, бесшумно и внезапно. Рене нравилось наблюдать, как Элиза обучает Ренара стрельбе из лука, вняв просьбам хмурого светловолосого инквизитора. Игревые взгляды, правда, мешали занятиям, но Элиза не злилась на ученика, а одаривала его издевательской, понимающей улыбкой. Вивьен и вовсе не узнавал своего друга, невинно посматривавшего на ржеволосую бестию, но не предпринимавшего решительных действий. Ренар привык брать женщин силой и не находил ничего привлекательного в обменах томными взглядами. Наблюдая за тем, как он относится к Ренни, в это было трудно поверить. Элиза и Вивьен тихо посмеивались и жаждали посмотреть, во что переродятся эти юношеские перемигивания, но пока существенных изменений не наступало. Элиза не раз подначивала сестру, убеждая её посмотреть на Ренара Цирона, не только как на собеседника, а присмотреться повнимательнее. Рени понимала её буквально, и то и дело устремляла на Ренара свой невыносимо пытливый взгляд, чем повергала его в ещё большую неловкость. Элиза иногда искренне сочувствовала Ренару. Самана давно привыкла к тому, что взгляд её сестры направлен в самую душу, но других людей это явление повергало в смятение, и молодой инквизитор не оказался в числе исключений. Ренар не привык чувствовать неловкость с женщинами. То, как Рени влияла на него, задевала его гордость, и он силился не показать рыжеволосой язычнице, как сильно ею увлечён. Иногда для этого он напускал на себя нарочито строгий вид и говорил с девушкой, как с арестанткой на допросах. Рени же, как ни странно, лишь выказывала больше интерес, когда Ренар становился суровее. Вивьена, как зрителя, забавляла эта игра, однако кое-что в ней его беспокоило. Отведя Элизу в сторону, Вивьен решил предостеречь её». «Послушай, тебе следует предупредить Ренни, чтобы она никогда не поднимала с Ренаром тему перерождений. Я говорил тебе, с этим непростая история», — сказал он. Элиза понимайще кивнула. «Я уже предупредила ее, еще после их первой встречи. Сказала, что есть вещи, которые ей действительно не стоит произносить при инквизиторах». Она заговорчески прищурилась. Тебя я упомянула в качестве исключения. Для инквизитора ты проявляешь удивительную терпимость ко всему, что вы обычно преследуете. Вивьен хмыкнул. Почему-то подобные слова от Элиза не вызывали в нём такого бешенства, как замечание подобного рода от аббата Лебо или Ринара. Для лесной ведьмы ты проявляешь удивительную дерзость, общаясь с инквизитором подобным образом. Элиза приподняла бровь и сделала к нему шаг. «Скажешь, тебе это не нравится?» Ивен состроил нарочито угрожающее лицо, сделав шаг навстречу, и легонько качнул головой. «Сожгу», — тихо произнес он. «Попробуй, если не сгоришь от желания раньше меня». Она покошачьи прильнула к нему, встала на цыпочки, обвела руками его шею и поцеловала его. Эвиан почувствовал, как его плечи опускаются с облегчением. Эта странная и не смешная на его взгляд шутка стала для них с Элизой элементом своей собственной игры, странной и не до конца понятной даже им самим. Каждый раз, произнося это, он опасался, что Элиза отреагирует резко. Когда-нибудь это не я, а она проявит нетерпимость, с горечью подумал он, отвечая на поцелуй. Каждая «сермо генералис» — общее латинское название церемонии, более известной как «аутодафе», в точном переводе значит «общее слово». Каждый допрос, на котором я присутствую, как будто приближает меня к этому моменту. Пока что Элиза закрывает глаза на то, чем я занимаюсь и кто я. А что я? Я искренне интересуюсь ее верованием и не осуждаю то, что делает она. Иван отстранился и постарался улыбнуться, прогоняя эти назойливые жалкие мысли прочь. Что так хотел отыскать в Ализе? Понимание? Сочувствие? Чуть большую вовлечённость в его дела? Абсурд. Он ведь прекрасно знал, что не имеет права рассказывать Ализе многое из того, что делает. Де-факто он не имел права рассказывать ничего. Как же он мог ожидать от неё большей вовлечённости и большего понимания? Да и к чему оно ему? И всё же... «Ты в порядке?» — нахмурилась Элиза. «Да. А к чему вопрос?» — усмехнулся он. Элиза испытующе посмотрела на него. «Не знаю. Просто мне показалось, что тебя что-то тревожит». «Меня тревожит то, что мы довольно надолго вышли из дома». Не будем ли мы там непрошлыми гостями, если вернёмся? Он заговорщически подмигнул ей, и в темноте поляны, едва освещаемой отлевающим костром, ему показалось, что Элиза смущённо зарделась. Ах, мы я не знаю, неуверенно отозвалась она. Вивьен прищурился и протянул ей руку. "Идём", воодушевлённо воскликнул он, увлекая её за собой прочь от дома. "Куда?" Изумлённо и с подозрением спросила она. «Не доверяешь?» — ухмыльнулся Вивьен. «Инквизитору, ведущему меня ночью в тёмный лес?» — нервно хихикнула Элиза в ответ. «Что ты? О каком недоверии может идти речь?» Вивьен вновь отогнал от себя колкое и горькое ощущение, одолевшее его несколько минут назад, и продолжил уводить Элизу за собой через лес в сторону города. Она как ни странно больше вопросов не задавала, доверилась, подчинилась и, похоже, даже искренне загорелась желанием узнать, что за идея потянула Вивьенна в Руан. Скоро они вышли из леса, и Вивьенна уверенно направился в сторону отделения инквизиции. Он чувствовал, как рука Элизы напрягается в его хватке, однако она продолжала идти за ним, не задавая вопросов. Лишь когда они миновали большой дуб, Элиза заметно занервничала и потянула Вивьен за руку. Постой. Куда мы идём? Вивьен остановился и невинно улыбнулся ей. Подожди ещё буквально несколько минут, хорошо? Я скоро всё объясню. Элиза неохотя согласилась. Скорее они приблизились к епископскому двору. Вивьен привёл Элизу в конюшню и снова загадочно улыбнулся. Здесь безопасно. Стража обычно в ночной час здесь не появляется. Сможешь подождать меня здесь немного? Обещаю, я очень быстро вернусь. Элиза устало усмехнулась. Вивиан, ну зачем всё это? У меня просто есть одна идея, которую я очень хочу воплотить. А это не рискованно? Недоверчиво прищурилась Элиза. Впрочем, она быстро отругала себя за этот вопрос. Инквизитор привёл лесную ведьму в конюшни епископского двора и просит подождать его здесь, потому что здесь безопасно. Разумеется, это было рискованно. Ну, если только совсем чуть-чуть, успокаивающе ответил Вивьен и скрылся за дверью. Элиза осталась одна в тёмной конюшне. Стоявшие в стойлах животные реагировали на неё так, будто знали её всю жизнь. При её появлении они не проявили ни малейшего беспокойства. Одна из лошадей фыркнула и потянулась головой к её плечу. Элиза не смогла сдержать улыбку и погладила лошадь, ответив на её ласковый порыв. Интересно, а все конюшни одинаковы? Это место так похоже на Она резко вздрогнула и оборвала свою мысль. В памяти упрямо воскресали образы прошлого, которые Элиза постаралась нещадно изгнать. Она не хотела переживать отголоски прежней жизни, в которой осталось столько боли. Она не знала, сколько простояла в тишине, стараясь не дать себе погрузиться в воспоминания, но, похоже, не очень долго. Послышался шелест, и в следующий миг слегка запыхавшийся Вивьен появился в конюшне. Я же обещал, что я быстро, полушёпотом произнёс он. Лишь теперь Элиза увидела, что в руке он держит какой-то тёмный свёрток, и прищурилась. Что это? спросила она. Это платье? Не совсем, заговорщически подмигнул ей Вивьен, разворачивая свёрток и поднимая то, что раскрылось над полом. Элиза, не понимая, приподняла бровь. Это Маонашеская мантия? спросила она, не зная, как правильно назвать это одеяние. Французская сутана, кивнул Вивьен. Я думаю, судья Лоран не заметит, если я ненадолго одолжу это у него. Элиза округлила глаза. Зачем ты украл сутану у епископа? Для тебя, хмыкнул он. Элиза фыркнула. То есть ты всё-таки решил обратить меня в веру? Всего лишь на время пути отсюда до моего дома. Услышав это, Элиза искренне изумилась и уставилась на него, не поверив своим ушам. Да, твоего дома? Погоди, ты хочешь, чтобы я? Я хочу, чтобы ты обрядилась в монашескую сутану, надвинула на лицо капюшон и прошла со мной до постоялого двора, где я живу. Так твой облик, скорее всего, не вызовет вопросов о том, кто ты и почему идёшь туда со мной. Он вздохнул, отведя взгляд и посерьёзне. Элиза, если бы ты знала, как бы мне хотелось привести тебя туда без всякого прикрытия, как это мог бы сделать обычный человек. Он замолчал, не зная, что ещё может сказать. Она приблизилась к нему и нежно прикоснулась к его щеке. Но так нельзя, понимающе кивнула она. Я знаю. Евгений посмотрел ей в глаза, приготовившись к отказу. Так как? Если ты не захочешь, я пойму. Вместо ответа она молча взяла сутану у него из рук и немного путаясь в материи, надела её поверх платья.